Молодой доктор, приехавший по вызову, оказался грамотным профессионалом. Сразу же сообразил, что происходит, и глупых вопросов типа сколько алкоголя вы выпили, не задавал. А первым делом распорядился взять у меня все возможные анализы. После чего похвалил за сообразительность и марганцовку, и они все всей своей дружной бригадой приступили к промывке моего организма. Жоть полная. Чтобы пусто было тому, кто Женщины, фельдшер и медсестра, оказались сердобольными и даже помыли меня под душем после всех процедур, перед тем, как уложить в кровать. А присевший рядом со мной доктор объяснил мне, как мог, доходчиво. «По всем правилам и показаниям, вас бы в больницу надо, Кира Андреевна», улыбался он мне и даже похвалил. «Но вы, большая умница, сообразили, что у вас новое отравление и нас вызвали». Небольшое количество раствора выпили, что в какой-то степени вас спасло. Ну а мы ещё помогли, поэтому думаю, что госпитализация не обязательна. Вам лучше отлежаться в спокойной обстановке и выспаться. Сейчас у вас несколько часов будет сильная слабость, но это пройдёт. Пейте побольше жидкости, лучше простой чистой тёплой воды. Девочки, вон вам поставили на тумбочку. Указал он на несколько кружек с водой. что принесли из кухни медсестра с фельдшером. Вот её и пейте каждый раз, как проснётесь. Ну что, продолжил он излагать врачебное предписание. Утром крепкий чай, весь день жидкие постные каши и отдыхать, лежать и спать побольше. Никаких движений и волнений, это понятно? Я слабенько кивнула головой, на разговоры силы меня не наскреблось. Вот и хорошо, порадовался за меня доктор. Мы сейчас вам парочку уколчиков сделаем, и вы спокойно будете спать. Завтра отлежитесь, а послезавтра к Тарасу Наумовичу. Раз уж он вас ведёт в вашем бенефисе отравлений, и уточнил. Всё понятно. А я снова кивнула, уже практически засыпая. И такие нашла в себе силы промямлить: "Дверь просто захлопните на английский замок". Всё. Я спала. Проспала я мёртвым сном очень долго и проснулась от сильного приступа голода и настойчивого требования желудка, высказанного продолжительным активным бурчанием, немедленно его накормить. Открывать сразу глаза я не рискнула, а, продолжая лежать в той же позе и не двигаясь, прислушалась к организму. Ему, разумеется, было не шоколадно, но, в общем и целом, ничего. Слабость присутствовала, а все остальные симптомы испарились. Вот и славно, трам-пам-пам. Порадовалась я мысленно и попыталась встать. В данном непростом процессе выяснилось, что у меня чудовищная жажда, и я выпила залпом аж две кружки воды, поставленные с ночи на тумбочку заботливыми медичками. Вот за это им отдельное спасибо. Спасли. Ну что, В общем и целом не всё так плохо, как было в прошлый раз. Слабость, разумеется, присутствовала дикая, но вполне преодолимая. А вот голова не болела, что не могло не радовать. Я добралась до кухни в несколько приёмов, соорудила себе чай с сахаром, который обычно не употребляла, но рекомендации врача это серьёзно, так что с сахаром. И с большим удовольствием выпила всю кружку до дна. Посидела, переведя дыхание, набираясь сил для новых героических свершений, сделала ещё одну кружку чая и поставила вариться свою правильную овсянку. Желудок уже арии голодный выводил во весь голос. Кашу я съела довольно быстро и, прикрыв глаза, какое-то время просто сидела и наслаждалась чувством приятной сытости и тишиной. Интересно, а сколько времени, подумалось мне ни с того ни с сего, Я посмотрела на часы на стене и мысленно присвистнула. Половина второго дня. Вот это я поспала. Выполнила, так сказать, врачебные рекомендации в полном объёме и даже с перебором. Ну что, есть мне больше не хотелось, зато безумно хотелось в душ, а ещё почистить зубы и привести себя хоть в какой-нибудь более-менее живой вид. Из душа я, конечно, еле выбралась, ножки дрожат и подворачиваются, в руках мелкий тремор. Перед глазами чёрные круги плавают. Снова я поспешила активно двигаться и переоценила свои силы и возможности. Лежать, спать, отдыхать и восстанавливаться. Всё. Только снова захотелось есть. Я отправилась в кухню и доела кашу, которую специально наварила с избытком. Вот теперь хорошо, в самый раз. И спать, спать. Продвигаясь из кухни в родимую спальню, я внезапно почувствовала какой-то укол в сознании, что-то зацепившее, увиденное боковым зрением, некое несоответствие в пространстве, что ли. Да что за возмутилась я, но остановилась и осмотрелась. Ну, ворчала я на себя мысленно. В чём дело? Что тебе не имётся-то, неугомонная ты моя? И тут я поняла. Дверь И от чего-то в груди резко похолодело и словно ухнуло что-то. Дверь в гостиную была закрыта. А я оставляла её распахнутой, причём обе створки. И чего ты за드бежала? Громко и раздражённо возмутилась я, стараясь прогнать голосом безотчётный испуг. Ну, закрыта. Так медики со скорой её и закрыли. А на кой? Возмутилось в ответ моё сознание. Да, какого чёрта? Недовольно высказалась я в голос и с максимально возможной в моём состоянии скоростью ринулась открывать дверь. Распахнула и реальность превзошла все мои ожидания. Твою ж мать, простонала я. На втором и единственном оставшемся кресле из моего диванно-кресельного гарнитура расположился труп девушки Ольги, некогда бывшей референтом и любовницей Аркаша. Для того, чтобы понять, что она труп, к патологоанатому ходить не требовалось. Лицо было страшным, посиневшим, с вывалившимся языком и выпученными глазами. На шее чёткий синяк, отдушивший её верёвки, которая страшным, я бы сказала, убийственным ожерельем лежала у девушки на ключицах. Ну как не мать-перемать, а? Вот как не мать-то? Я от души даже где-то со слезой глубокого негодования воспользовалась русским матерным языком во всё горло и добавила от избытка сильных эмоций вдруг так ни кстати выплывшую откуда-то из глубин сознания фразу произнесённую Ириной Зелёной в каком-то старом фильме её своими руками душил народный артист удмуртской АССР вздохнула тягостно подходя ближе к тому что ещё недавно была девушкой Олей и спросила сердечно Милая, знать бы, какая сволочь тебя душила собственными руками. Хорошо бы всё-таки не народный артист и не удмурская ССССР. Девушка Оля предсказуемо ничего не ответила, а я, вздохнув горестно, констатировала неприятный до оскомины факт. Придётся звонить в полицию, оперуполномоченному капитану и уведомлять о том, что у меня тут и повторилось. Твою мать. Правда, без эмоциональной наполненности. Скорее, с большой жалостью к себе. «Нет», — принялась возмущаться я. «Чем, понимаешь ли, дальше, тем, ну его нахрен». И тут меня осенило. «А ведь алиби у тебя, голуба моя, Кира Андреевна, на сей раз нет». И я вспомнила молодого, бодрого и весёлого доктора скорой помощи и слободушно подумала. «Ну а как его показания, что я пребывала в плачевном состоянии здоровья?» и садить такое злодейство никак не могла, станут вполне достойным алиби. И очередной раз тягостно вздохнула. Боюсь, Кира Андреевна, что скептикам из прокуратуры это вряд ли покажется убедительным, и спросила воинственного пространства. Ну почему всё время через нервы, а? Ну как тут снова не обратиться к матерной оценке обстоятельств? Ладно, это всё лирика, но как ни крути, а вариантов всё равно нет. И я поплелась в коридор за оставленным там смартфоном. Сергей Дмитриевич, с некоей долей сочувствия к ему и себе заодно, уточнила я, когда на звонок ответили. "Да", недовольным тоном подтвердил капитан. "Здравствуйте", интеллигентно поздоровалась я со душевной скромницей. "Имеете что-то сообщить по вашему делу?" "Нет", отказалась я и тут же поправилась. "То есть, да". А подумав, прояснила имею, но по другому делу. Какому другому? Возмутился операуполномоченный и посоветовал особым тоном наставника: "Вам бы с этим разобраться". Да, хотелось бы, вздохнув виновато, полностью согласилась я. И я вашу позицию в данном вопросе вполне искренне разделяю, уверила со всей искренностью я, и всё же объявила о новой находке. Но дело в том, что у меня труп не только у вас. ворчал капитан Марчук. К сожалению, у нас у всех труп вашего бывшего мужа. Это-то да, осторожно согласилась я и пояснила. Но у меня ещё один труп. В каком смысле? Обалдел капитан. В прямом, уверила я. В натуральном, так сказать. Не понял, где у вас труп. Явно запаздывал старший оперуполномоченный. У меня в квартире, призналась я и добавила для точности. В кресле, во втором, последнем. Что вы мне голову морочите, взревел разбушевавшимся медведем морчук. Какой труп, в каком кресле? Какой какой? возмутилась я ответно и устав от этого дурацкого диалога растолковала. Свежий труп, сегодняшний, новый, в моём кресле. Приезжайте и сами посмотрите. Дверь будет открыта, а я себя плохо чувствую. Мне необходимо лежать, мне доктор прописал постельный режим. Вот я лежать и буду, и бросила трубку. Замок на двери я отперла и прошествовав в спальню, улеглась в кровать. Полежала мысленно, давая капитану морฉуку не самые лицеприятные характеристики. Поразмышляла над ситуацией и позвонила Тарасу Наумовичу. Рассказала ему о своём новом отравлении и о скорой, и о свеженьком трупе в моей квартире. Он подумал и дал указание лежать, пить побольше, есть постную кашу. А мигом, если надо, то по всей твоей кровати сидят и снимают с тебя показания, закончил он рекомендации и пообещал. Я сейчас позвоню на станцию, узнаю, какая бригада к тебе ездила, и переговорю с доктором, и посоветовал. Ты, Кира Андреевна, заранее это не пугайся, глядишь, в околоток тебя и не посадят, их охотнул, добавив. Сразу. Как и в прошлый раз, первым в квартире образовался участковый Старший лейтенант Ухов, в сопровождении бравых ППСников, только других. «Хозяйка!» — прокричал он с порога. «Входите!» — ответила я из спальни, не собираясь нарушать прописанный мне двумя врачами постельный режим. Он прошел и почему-то ко мне в комнату, а не на место преступления, и по-простецки так поинтересовался. «А вы чего лежите?» «Болею!» — доктор прописал лежать и не двигаться. «А-а-а!» — протянул он и почесал в затылке. Сбив свою форменную фуражку в бок. Труп традиционно в гостинной, оповестила я. Понял, внул ухов и удалился вместе с помощниками. А я закрыла глаза, отдав себе приказание расслабиться. Может, есть такие железные люди, которые могут при данных обстоятельствах расслабиться. Но, как выяснилось экспериментальным путём, я к их числу явно не отношусь. Пришлось вздыхая выбираться из кровати. Но вылезать из своего домашнего спортивного костюма и облачаться во что-то более приличное для приёма опергруппы я категорически не собиралась. Хватит с них и того, что я соизволила с койки встать. Но к приезду бригады следовало подготовиться, чтобы не было как в прошлый раз: без еды и горячего питья, несколько часов нудной беседы и мнимое допросом. Мне доктор иной отношение к своему здоровью прописал Я пошла варить новую порцию каши и делать чай, переливая его в термос. О себе надо заботиться с трепетом и любовью, а по возможности и смешностью. Ну а коли они соберутся меня у печи в застенки, вот тогда я переоденусь. Марчук явился крайне недовольный вместе со всей оперативной группой и криминалистами в том числе. Зашёл в кухню, и у него полезли брови вверх от удивления, когда он застал меня помешивающей ложкой варившуюся кашу. Но эмоциями совладал довольно быстро и начал было представляться официально, как положено по законному проведению процедур следственных действий. Но я только отмахнулась. Да перестаньте, Сергей Дмитриевич. Мы с вами уже почти как родные. И радушно поинтересовалась: Каши хотите или чай, кофе? Вы же знаете, что ничего нельзя трогать, напомнил он, тем не менее, усаживая за стол. А я уже трогала всё подряд, когда завтракала, и пояснила подробнее. До того, как обнаружила труп, так что пофиг. От чая и кофе он отказался и приступил к допросу под протокол. Процедура снятия показаний повторилась практически один в один, как в прошлый раз. Затем, исключением, что капитан позволил себе несколько извечительных замечаний на тему Не слишком ли часто меня пытаются отравить? Мне пришлось возразить, что на этот раз меня не травили, а я, скорее всего, просто съела что-то, что не смог принять мой ослабленный организм. А ещё морчок был куда менее благодушен, и как бы это сформулировать, менее нейтрален, что ли, и определённо предвзят. Мне показалось, что он плохо скрывает свою радость по поводу того, что у меня на сей раз нет хоть какого-то приличного алиби, но Не свезло капитану, ох, не свезло. Аж жалко его. Когда я уже с безнадёжной тоской подумывала, что пора звонить своему адвокату и собираться в тюрьму, позвонил вчерашний врач скорой помощи. И вот тут самое интересное. В категорической форме заявил капитану Марчуку, что пациентка, то есть я, находилась в таком состоянии, при котором она не то что задушить кого-то, А двигаться не могла без посторонней помощи в течение нескольких часов. А от снотворного, что они мне вкололи, спала глубоким и продолжительным сном и проснуться никак не могла. И пообещал написать подробные пекрисы для полиции, в котором и отобразит всё, что только что заявил. Морчок несколько приуныл, но заметно, что волевым порядком приструнил нервы и дело своё делал, недовольно поглядывая на меня. А я в процессе допроса самым незатейливым образом попила чайку и поела каши, вызвав молчаливое негодование старшего операполномоченного. Но промолчал же. Покривился слегка, бровку это саркастически приподнял, но промолчал. Думаю, каши ни в каком виде ближайшие месяц-2 я есть точно не буду, а то и больше. А где-то минут за 15 до того, как оперативники и прокурорский следователь закончили следственные действия на месте преступления, морчаку позвонил Тарас Наумович и сообщил, что, судя по результатам моих анализов, мне снова подсыпали в питьё или еду тот же самый препарат, что и три дня назад. Вот такая хрень. Тут не захочешь, но как не вспомнить классика? Всё враждебно живому человеку, то бишь мне, маленькой. Отравитель какой-то ненормальный привязался. Трупы бесхозные появляются, а полиционеры засадить в каталажку норовят. Во что я влипла? Капитан совсем опечалился и, глянув на меня недобрым взглядом, спросил недовольно. «И кто же то так настойчиво вас все усыпить рвется, Кира Андреевна?» «Вот вы и ищите», — отбрила я его сарказм. «Это ваша работа, которую вы себе выбрали, и за которую вам государство платит деньги из тех налогов, которые я, в свою очередь, отдаю ему. «А вы не хамите», — остудил он моё негодование. «Ваше алиби на сей раз весьма шатко. И самое главное, что теперь можно совершенно определённо утверждать, что вы имеете непосредственное отношение к обоим трупам, раз убийца с таким упорством оставляет их в вашей квартире». «Вот и выясняйте, Сергей Дмитриевич». Не испугалась я ни на грамм. «Кому так горячо мечтается меня подставить?» «Значит, не получится у нас диалога», — вздохнул капитан с напускной досадой. «Отчего ж», — возразила я, — «получится, когда вы перестанете назначать меня на роль главной душегубки и найдёте настоящего убийцу». Расставались мы не сказать, чтобы дружески и доброжелательно. Следователь оставался при своём мнении и подозрениях в мой адрес, ну а я не питала иллюзий по поводу скорого раскрытия преступлений и задержания истинного преступника. К тому же на сей раз он вынудил меня подписать постановление о запрете покидать город, и теперь я не смогу ездить в рощина к бабушке неизвестно сколько. А это чревато непредсказуемыми последствиями. Да уж, слишком плотное и частое общение с полицией, надо сказать, нас обоюдно утомило как минимум, а как максимум — достало. Но по большому счёту, как бы я ни гневилась на Марчука и не раздражалась его поведением, Но капитан всё же прав. Во-первых, в том, что вот уже второе преступление происходит в моей квартире, и теперь даже самому тупому следователю понятно, что это имеет ко мне непосредственное отношение, пусть не прямое, но косвенное уж точно. Хотя с таким упорством устраивать у меня трупы в креслах, скорее, всё же самое прямое отношение. Понять бы ещё какое. А во-вторых, это, конечно, сильно раздражает Но и тут следователь прав. Алиби у меня таким хлипкое. Мало ли что утверждают врачи. Может, индивидуальные особенности моего организма таковы, что я нашла бы в себе силы на удушение Ольги, или оба врага со мной в сговоре, или пожалели бедняжку, всякое может быть. И как ни крути, на месте преступления я находилась именно в тот момент, когда оно совершалось. Если в ближайшее время полиция не найдёт никого приемлемого на роль истинного убийцы, о том, как фальсифицируются уголовные дела и как подтягивается к назначенной на роль основной версии доказательная база, я знала даже слишком хорошо. Так что надо честно признать, дела у меня фиговые. Да уж, это скажу вам не зефир в шоколаде. Ай, ладно. Что ж теперь? Лазаре петь. Прорвёмся. Отмахнулась я мысленно, чувствуя себя ужасно. Позвонила Вере, вызвав ее на очередную генеральную уборку после нового трупа и ментовских экспертов, попросила выбросить кресло и завалилась спать. И спала я до следующего утра. Опроснувшись, обнаружила Веру, которая решила остаться, чтобы поухаживать за мной. Увидев меня, медленно входящую в кухню, помощница по хозяйству немного скривилась Но поспешила уверить, что, в общем и целом, выгляжу я приемлемо. Мне ободрила, но надежду вселила и убежала по своим делам, оставив меня в одиночестве. Спасибо ей огромное, прямо спасла. Ещё и мне вегетарианских наварила и отвечала на все многочисленные звонки на мой сотовый, объясняя, что я плохо себя чувствую и сплю. А мне ничего так, явно полегчало. Чем я ей не преминула воспользоваться. Обзвонила всех заинтересованных и волнующихся и успокоила, ничего не рассказывая про новый труп. Ни деду, ни бабушке я про сюрпризики в квартире, понятное дело, не рассказала. Не волнуем, побережём. Деду так и вовсе не следует ничего знать, а то примчится спасать и подключать свои связи, тогда этого душегуба и вовсе не найдут. Кто же любит чьи-то связи, особенно полицейское начальство? Когда на него давят и наседают, притянут какую-нибудь версию за уши и спостят дело на тормозах, и настоящий злодей никуда не денется, и будет себе и поживать расчудесно, а вот его присутствие в моей жизни меня весьма, и весьма напрягает и беспокоит, а я этого не люблю. И что тогда делать, размышляла я, сидя в кухне за столом и уплетая вторую тарелку обалденных щей. По классической схеме развития детективного романа В этот самый роковой и напряжённый для героини момент просто обязан появиться некий герой. Неважно, положительный или на всю голову отрицательный, главное, что он спасает бедную девушку от её страшных напастей, ловит злодея и убийцу и выявляет всех преступников, мешающих нежной барышне спокойно и счастливо жить. По крайней мере, в большинстве романов именно так и происходит. Героиня в трудные ситуации, и герой-спаситель тут как тут. выскакивает из-за кулис, как петрушка в балагане. И есть еще такой типаж, как невольный спаситель. С таким раскладом я тоже вполне себе согласна, то есть товарищ, который и сам попадает в неприятности по преступному умыслу тех же злодеев и невольно вынужден спасать себя, ну и героиню заодно. Даже на такого согласна, только дайте. «Эй, герой, ты где?» — спросила я громко у пространства. Прислушалась и осмотрелась. Не появится ли кто на мой трепетный призыв? Нет, не появился. В ответ тишина. Вера-то ушла ещё час назад, а других спасителей в округе не наблюдалось. В добровольце никто не рвался, даже за вожделённый приз в конце истории в виде большой, светлой и на всю жизнь благодарной любви героини. Ту светлую и большую я не обещаю, Ну, что-нибудь в виде поощрительного приза мы придумаем. Да, занесло меня куда-то в размышлениях. Может, та гадость, что мне регулярно подсыпали, нехорошо действует на умственные способности. Наверняка. А из чего бы и скажите на милость, меня на рассуждения о героях потянуло. Я девушка, не страдающая нездоровой склонностью к романтизму, а тут вдруг понесло. Нет, это не по-нашему. Этот путь не для нас. Мы так, по привычке, по старинке, с конями ненормальными и избами горящими. Самой самой, как обычно, придётся разбираться и выяснять, кто же так нагадил в моей жизни, и что этому козлу вообще от меня понадобилось. Как разбираться? возмутилась я своему неубиваемому оптимизму. Не знаю, но как-то придётся. Придумаю как. Но для начала в ванной полежу, побалую себя морской солью, а думать начну чуть позже. Ванна, кто бы спорил, вещь отличная, да только не тогда, когда организм сильно ослаблен. Развезло меня и распарило не на шутку. Пришлось выкарабкиваться из неё, как осьминог на охоте. Я однажды видела в Красном море, когда плавала с аквалангом. Вот точь в точь, как он. Я перетекла через бортик ванной, наброшенное на пол полотенце, а там уж, переведя дух, сподобилось подняться. Я уж всерьёз подумывала снова улечься спать, Как и велел доктор. Но тут досадно, не кстати прозвенел звонок в дверь. Ну вот кого там принесло, когда я так всё замечательно запланировала и уже предвкушала сладкий сон под уютным одеялом. От негодования я забыла все правила безопасности, которые всегда чётко держала в голове, и распахнула дверь, даже не посмотрев в глазок. А распахнув, моргнула глазами от отторпе и тут же её захлопнула. И упёрлась головой в кожзаменитель дверной обивки, уговаривая себя, что то, что я узрела за дверью, мне привиделось от слабости и дурного самочувствия. Вот кого я хотела сейчас видеть меньше всего, так это его. За что, о, господи? Чем же я тебя так прогневила? Звонок зазвенел над моей головой неожиданно, да так зараза громко, что я вздрогнула всем телом. Нет. Попросила я обиженным ребёнком у пространства и господа. Кира. Данёс содо меня знакомый до да боли ироничный голос. А открой. Ты же знаешь, я не уйду и не исчезну, как туман, и всё равно войду. Это да, это войдёт. Поднимет всех соседей, если понадобится, наплетёт им какие-то мелодраматические жалостливые байки с трикороба, да так, что они всем подъездом начнут меня уговаривать открыть несчастному мужчине дверь. ли того чище. С лесэре вызовет и что-нибудь про моё тяжёлое состояние здоровья расскажет. Да придумает что угодно. Если он решил что-то сделать, то сделает непременно. Нет, ну какая несправедливость вселенская? А? Не будет мне героя-спасителя, не будет. Какой романтический герой, вы о чём? Всех прекрасных героев-спасителей этот тип распугает по всей округе. И ещё при подходе к области, напрачь и навеки. А будет мне вот этот головняк по полной программе. Ну что за невезуха. Я открыла дверь, но в дом его пускать не собиралась. Обойдётся. И встав на пороге с самым недовольным и более чем красноречивым видом, спросила строго и неласково: "Ты как тут образовался?" "Стреляли". Усмехнувшись, пожал он плечами, процитировав киношедевр. И вдруг совершенно неожиданно схватил меня за руку. вытащил на лестничную площадку, кивком головы указав куда-то в бок. Пусть парни пройдутся по квартире. Какие парни? Не поняла я и только теперь заметила, скромненько топтавшихся у стеночки двух молодых ребят, смутно знакомые мне внешности. Где-то я их определённо раньше видела. Да бог с ним, где я о том их видела, не до них сейчас, когда тут дела такие. И что им надо в моём доме? Недовольно поинтересовалась я. Им как раз ничего. Просто проверят, не насовали ли тебе какой дряни. «Какой?» — не могла унять я великого раздражения и тяжелой досады. Прослушивающий, например. Все сдерживал улыбку он. И подглядывающий. А то у тебя тут, насколько мне стало известно, шастает кто ни по поди и когда захочет. Парни, кивнув и поприветствовав меня несколько скомканным «здрасте», Тем временем как-то бачком просочились в мою квартиру, пока я тут рефлексировала и решала, как продуктивнее послать сильно нежданного гостя подальше. Ты зачем приехал? напустилась я на него раздрадованно. По-моему, это очевидно, наигранно подивился он. Когда у тебя тут такие дела происходят, что аж до Москвы волна докатилась? Разумеется, я приеду, а как же иначе? Иначе для меня в самый раз, возмущалась я и вредничала. Сиди в своей Москве и разгребай дела насущные. А со своими я как-нибудь сама разберусь. Я уже наслышан, как ты с ними разбираешься. Перестало улыбаться он. Так, перехлеснуло во мне негодование. Если ты собрался читать мне нотации и поучать, то можешь валить прямо сейчас куда угодно, только подальше от меня. И повысив голос, добавила: "А ко мне не подходите близко". И развернувшись, Прошагала через такстоявшую распахнутой двери, через прихожую и коридор в свою замечательную кухню. Плевать, что парни делают в квартире, и ещё больше плевать, что будет делать он сам. Лично я собираюсь пить чай. Кажется, мне тут не до конца рады, раздался его спокойный и насмешливый голос у меня за спиной, произнёсший очередную цитату о теперь из известного спектакля. Он прошёл в кухню и сел за стол напротив меня. И спросил всё с той же неизменной ухмылочкой. Чаем-то хоть напоишь? Вы знает же зараза мои слабые места. Но не могу я ни накормить мужчину, когда он голоден, не могу. Это против моего естества. Я старательно скрываю свой недостаток от окружающих, но, к сожалению, этот гражданин неплохо меня знает. Я молча встала, налила ему большую кружку чёрного чая, взяла лимон, Помедлила пару мгновений, раздумывая, и смирившись, достала масло, сыр, хумус, пирожки с паштетом из нашего кафе. И стараясь не поворачиваться к незваному гостю лицом, принялась делать бутерброды. В чай ему добавила два толстых ломтя лимона, столовую ложку мёда и только после этого повернулась и поставила перед ним на стол кружку с чаем и тарелку с горкой бутербродов. О, искренне восхитился он. Вот за это отдельное огромное спасибо. А то мы с парнями голодные, как волки, сразу к тебе приехали. Ну, зови их, — не удержалась я от тяжкого вздоха. Нет, пусть сначала дело сделают, — откусывая от бутерброда, возразил он. Да какие там прослушки, — возмутилась я. Но слабенько, на троечку, потому что так устала возмущаться, да и понимала, что все мои эмоциональные выступления и декларации делу не помогут. Кому да и зачем может понадобиться меня слушать? Да это ерунда какая-то. Заморачиваться, доставать где-то аппаратуру, ставить. Чушь. Проверить не помешает. С довольным, почти умилённым видом рассмотрел он бутерброд в руке, откусил изрядный кус ман и запил чайком, явно наслаждаясь и вкусом, и процессом в целом. Спорить бесполезно. Уж это мне известно слишком доподлинно. Но с мирной овечкой я тоже сидеть не намеревалась. и набрала в грудь воздуха, чтобы приступить к расширенному предложению: покинуть мою квартиру и мою жизнь, но насладиться собственным красноречием мне помешали прямо на взлёте. Илья Георгиевич вошёл в кухню один из парней. Мы закончили. И что? Живо заинтересовался результатами мой сильно незваный гость. Сами посмотрите, предложил парень, жестом приглашая следовать за ним. На столе в гостиной лежали какие-то штучки с тонкими проводками, больше похожими на малюсенькие антенки. Некоторые из них были круглые и плоские, а другие по форме как обычные таблетки, только чёрного цвета. "Павлины, говоришь?" с улыбочкой процитировал фразу из известного фильма. "Илья Георгиевич" и даже головой покачал, как товарищ Сухов. "Хе." и спросил тем же бодреньким тоном. "Где сняли?" По всей квартире, кроме туалета, стрельнув на меня быстрым взглядом, отрепортировал парень. Деликатный тебе злодей достался Кире Андреевна, продолжал веселиться Илья. Телефон наверняка тоже слушают, выдвинул версию один из парней. Как раз наоборот, возразил Илья, взяв одну из штучек со стола и разглядывая задумчиво, вертела её в пальцах. На её телефон защиту ребята Ренкова ставили. Её не пробить. Потому жичков и носовали. Наверняка ещё и в машине парочка найдётся. Потом проверьте. И кинув на стол устройства, словно переключившись, другим бодрым тоном обратился к парням. Ну что, спасибо, молодцы. И отдал распоряжение. Забирайте это добро с собой. Он кивнул на устройства на столе. До завтрашнего утра свободны. Заселяйтесь в гостиницу, отдыхайте, но постоянно на связи. Может, вы чаю выпить из быцирбродами, предложила я от щедрости своей души. Всё-таки мальчики сделали такое серьёзное дело, да и вообще я гостеприимная и воспитанная девушка. Опять же, слаба, не могу вынести, когда мужчины голодные и устали. Чаю это хорошо, с сомнением протянул один из парней и переглянулся с напарником. Но мы, наверное, пойдём в гостиницу, в ресторан сходим и что-нибудь посущественнее съедим. Из существенного Могу предложить только вегетарианские щи. Посетовала я, но добавила для завякухи. Но очень вкусные, просто замечательные. А из несущественного, к чаю у меня тоже много чего найдётся. Щи ты предложишь мне? Начальственным тоном остановил переговоры Илья Георгиевич. Ой, ку, ребяткам попить точно надо бы с дороги и усталости. Так что герои дня, руки мойте и за стол. Я дал распоряжение теперь уже мне. А ты, Кира Андреевна, давай-ка садись на стульчик и руководи оттуда, я сам всё сделаю и накрою, а то выглядишь ты с мнением закончил он. Я и села и руководила, где что взять. Парни, вернувшись из ванной, присоединились к начальству и уже втроём, неожиданно быстро, приготовили целую гору бутербродов и успели даже разогреть выпечку. Всегда вы забили и водившиеся у меня в холодильнике. Да всякие неожиданные случаи появления гостей. А если таковые не объявлялись, то я угощала соседок. Мы просидели за столом, наверное, больше часа, познакомились. Белобрысова, высокого и худого звали Валентин, а тёмненького, курносового и плотного Витя. И я и вспомнила, перед самым моим решительным побегом от Ильи, он как-то приводил этих ребят к нам домой. Они были тогда студентами юрфака, проходившими у него практику. и просидели почти сутки в засаде. Ужасно замёрзли и оголодали. Вот и мы их с Ильёй отпаивали чаем и откармливали борщом. Помню, помню. Они тогда ещё заснули, сидя на диване за столом. Мы посмеялись, вспомнив ту историю, поговорили о прослушивающих устройствах, о дороге, они добирались в наш город на двух машинах. Илья Георгиевич Башкирцев на своём джипе впереди ведущим, а парни на своей машине ведомыми за ним. в Бавариях и проблемных участках на дорогах по пути их следования. Я порекомендовала одну гостиницу, удобную, небольшую, с приемлемым ценником и, что немаловажно, расположенную в центре города. Съев все бутерброды пирожки и пирожки в отрушке, и составив компанию начальству в поедании оставшихся щей, ребята вдруг вспомнили о времени, заторопились и поспешили ретироваться. А я закрыв за ними входную дверь на замок, постояла возле неё с тоскливой безнадёгой, уговаривая себя смириться с неизбежностью того, что Илья Георгиевич, дай бог здоровья его папе, остался, и мне придётся с ним о чём-то говорить. Как я понимаю, говорить много, и всё не о том, о чём бы мне хотелось. Да мне вообще с ним ни о чём говорить не хотелось. Вообще. Не говорить, не видеть его. Принесла нелёгкая.